Кэтрин Шепард. Хранитель Оберегай тишину, и тишина убережет тебя. Французская поговорка, глава 1: Смерть разливается по моим венам, неотвратимо прокладывает себе путь и несет с собой холод Пробирается по сосудам, точно живое существо исследуя каждый уголок моего тела. Я чувствую, как она устремляется в кончике пальцев и поворачивает обратно, ищет новые лазейки. В кураже любопытства стремится проникнуть в каждую жилку. У меня уже не осталось сил сопротивляться, и я отдаюсь ей в руки. Нет смысла оттягивать неизбежное. В смерти есть свои положительные стороны. По крайней мере, она избавит от боли. Холод подбирается к сонным артериям. Сердце прокачивает кровь к мозгу, туда, где помещается сознание. Я жду, пока оно угаснет, как уже под натиском смерти отступила боль. Меня всё глубже затягивает в мрачный, неведомый мир. Я вслушиваюсь в его звуке, Но минуты тянутся бесконечно долго, а я по-прежнему здесь. Холод пробирается к моим глазам. Веки, словно по собственной воле, распахиваются, но тут же смыкаются. Яркий свет режет глаза. Это и есть тот самый свет, о котором говорят умирающие? Ослепительное сияние в конце длинного тёмного туннеля. Я приоткрываю глаза — и различаю сквозь веки синее небо. Я резко поднимаюсь. Где я? Прямо надо мной качаются на ветру верхушки деревьев. Размеренно, из стороны в сторону, светит солнце. Небо чистое, лишь кое-где проплывают белые клочки. На моих запястьях плотные повязки. Я не чувствую боли и уже почти не сомневаюсь, что мертва. Но вот я слышу звук, на небесах совершенно неуместный. Тихий скрип, как будто кто-то ступает по старым доскам. Я осматриваюсь и недоумеваю. Передо мной стены из стекла, над головой простирается небо и вокруг лес. Лишь за моей спиной обычная стена из бетона. От бетонного же пола тянет холодом. Я чувствую, как по коже ползут мурашки. И вдруг осознаю, что из одежды на мне только рубашка. Скорее даже мешок длиной до колен с вырезом вдоль спины, скреплённым двумя завязками. Это та самая рубашка, которая была на мне в больнице. Сразу оживают воспоминания. Снова оглядываюсь и пытаюсь понять, мертва ли я уже. Но снаружи щебечут птицы. Надо мной пролетает сорока, смотрит на меня с высоты. Значит, я не призрак, и уж тем более не ангел. Я щеплю себя за руку, ощутимо больно. Проклятие! Я всё ещё жива! Что происходит и где я вообще? Лихорадочно озираюсь, но не вижу ни дверей позади себя, ни створок в остеклённом фасаде. Сверху также никаких путей наружу, Мне снова вспоминается скрип досок. Я внимательно осматриваю пол, и на глаза мне попадается половик. Коврик серого цвета сливается с бетоном. Я сдергиваю его, и у меня подскакивает пульс. Передо мной дощатый люк с кольцом посередине. Я тяну за кольцо и поднимаю крышку. Взору открывается проём. Вниз уходит несколько ступеней. Я ложусь на живот и заглядываю в проем. Внизу царит непроглядный мрак. Я не могу решиться. Меня сковывает страх, мой давний спутник. Сколько времени мы проводили вместе изо дня в день. Но в этот раз я не позволю себя удержать. Все равно другого выхода нет. Чего мне, в конце концов, бояться? Еще минуту назад смерть казалась мне избавлением так что я делаю глубокий вдох и собираю всю волю в кулак, опускаю ноги в проём и достаю до верхней перекладины. Сбоку приставлена лестница, и я спускаюсь вполне благополучно. Растерянно оборачиваюсь, глаза понемногу привыкают к темноте. Я стою в каком-то коридоре, но не вижу, где он оканчивается. Делаю несколько шагов. Узкая полоса света пробивается сквозь щель. Справа расположена дверь. Я поворачиваю ручку, но дверь заперта. Я двигаюсь дальше к следующей двери, пытаюсь открыть её. Безуспешно. Пробую ещё с тремя дверьми, но с тем же результатом. И лишь в конце коридора мне попадается незапертая дверь. Однако петли издают такой скрип, что я невольно вздрагиваю. Кажется, на меня вот-вот что-то бросится из темноты. Но я по-прежнему одна. Стоит мёртвая тишина. Лишь потрескивают несколько зажжённых свечей, и гулко колотится сердце. Я осторожно вхожу. Центр комнаты занимает стол, сервированный двумя тарелками с приборами и бокалами. В графине играет бликами красное вино — пахнет едой. Я иду на запах и вижу две кастрюли на сервировочном столике. Дрожащей рукой поднимаю крышку. Картофель с розмарином. Рот мгновенно наполняется слюной. Я игнорирую урчание в животе и оглядываюсь. Есть что-то странное в этой комнате, вот только я не могу понять, что именно. Но разобраться не успеваю. Вновь слышится этот странный скрип. Пол у меня под ногами дощатый. Доски, вероятно, старые и прогибаются при каждом шаге. Кто-то идет по коридору. Я бросаюсь в ближайший угол и прячусь за комодом. Дверной проем заслоняет широкая тень. Я не смею дышать. Внезапно загораются лампы под потолком, и комнату заливает слепящий свет. «Здравствуй, Ева», — произносит низкий голос. Паника захлёстывает меня, подобно цунами. И я кричу, кричу, кричу.